Девочка в Холли, США, 1948 год. От детства у Дэна остались в памяти одни неясные образы. Она почти ничего не помнила. Когда ей было четыре, мать внезапно сорвалась с места и уехала из Элмвуд Спрингс. После чего они без конца меняли один холодный городок на другой Одну гостиничку с тоскливыми номерами на следующем. Иногда гостиницы были из красного кирпича, иногда из серого, но всегда с самой дешевой мебелью. И хотя у отелей были звучные названия, типа «Ла Салл», «Ройлтон Армс», «Хейлен Тауэрс» и «Пакер Лейн», все они знавали лучшие времена. Кресла и ковры в холле были всегда протерты, а коридоры — голые. Даже соседние улицы казались скучными, полутемными и, если не совсем злачными, то на грани. Эти печальные отели населяли одинокие, разочаровавшиеся в любви люди, потерявшие или так и не сумевшие найти любимых. Старики сидели поодиночке в своих номерах, изредка выходя только для того, чтобы выгулять одрехлевшего пса или купить консервную банку с супом, который легко разогреть под горячей водой. Многие обзавелись привычкой читать, и компанию за едой составляла им только библиотечная книга, а собеседниками были литературные герои, о которых велась речь. Обычно Дэнна была единственным ребенком в гостинице, но они никогда не задерживались надолго, и она ни с кем не могла познакомиться поближе. Для других людей она всегда оставалась девочкой, ждущей в холле маму. Большая часть ее детства прошла в холлах гостиниц, и она ехала в центр, когда научилась самостоятельно ездить на трамваях, и ждала маму в зале ожидания очередного униермага, где-то работала. Она читала или раскрашивала картинки и не роптала. Она чувствовала себя лучше просто от того, что может находиться поближе к маме и вместе с ней вернуться домой. Мать была для нее целым миром, да она ее обожала. Божил ее облик, ее запах, ее голос. Была в восторге от всего, что мама делает. Она любила смотреть, как она красится, одевается, причесывается. Когда они шли по улице, Дэна не могла отвести от нее глаз. И страшно гордилась, что идет с ней рядом. После работы, если погода позволяла, они часами гуляли, глазея на витрины, и всегда ужинали в каком-нибудь кафе, потому что мама не готовила. А после ужина Дэна сидела и гадала, о чем мама думает, когда сидит за чашкой кофе и курит одну сигарету с другой? Когда они шли по улице, мама зачастую слишком ускоряла шаг, и если б вы посмотрели на нее со стороны, то заметили бы, что девочка на несколько шагов отстает от женщины, но изо всех сил пытается держаться рядом. Гудбай по-гавайски. Нью-Йорк, 1975 год. Дэна проснулась от того, что щеки ее мокры от слез. «Интересно», — подумала она, — «о чем я плакала?» И тут вспомнила сон. Он часто ей снился. Она сидит на карусели и смотрит на белый дом, но теряет его из виду, когда карусель начинает кружиться. Потом вдруг понимает, что мама при смерти, и Дэна нужна ей. Она бежит к телефону, набирает номер, но ошибается. Снова и снова. Или телефон не работает. Она начинает паниковать и просыпается в слезах, потерянная и беспомощная. Этого чувства она не понимала. Она не была ни потерянной, ни беспомощной. Вообще-то она была одним из самых небеспомощных и самостоятельных людей в мире. Спросите любого из тех, кто ее любил. Она не хотела быть зависимой ни от кого и ни от чего. Она всегда могла сама о себе позаботиться, не желала ни в ком нуждаться, не желала, чтобы в ней нуждались. Ей всегда удавалось все задуманное, она обладала острым умом и быстро обучалась. И только одна вещь давалась ей плохо — Любовь. На прошлой неделе пришло сказать Джей Си, что она больше не может с ним встречаться. И это было тяжело. Джей Си ей нравился, но он оказался таким же, как все остальные. Они всегда хотели от нее слишком многого, такого, что она не могла дать. Она снова и снова повторяла, что не выйдет за него и никогда не станет с ним жить. Но, как и большинство мужчин, он считал, что она в конце концов передумает. Она никогда не менял решение. Почему они вечно загоняли ее в угол? Но не хочет она ни с кем жить. Ей нравится одной. Почему всем надо ее схватить, придавить, подмять? Работать становилось все труднее и труднее, а Джей Си все больше наседал. Ей не хватало сил. бороться одновременно и с ним, и за свои интервью. И она сказала, что пусть он лучше подыщет себе другую, а то с ее стороны это нечестно. После чего он уговорил ее сходить поужинать с ним в самый последний раз. Они были в красной кабинке в ресторане «Гавайи Кай» на Бродвее, под красно-зеленой лампой с красными кисточками. Она сидела и вертела в пальцах крошечный бумажный зонтик, а он читал ей лекцию о том, что она никогда не будет счастлива, пока не свяжет себя обязательствами с другим человеческим существом, и что он знает ее лучше, чем она себя, и прочие банальности, которые, как правило, в таких ситуациях говорят мужчины. После двух часов этой бодяги и нескольких ананасовых коктейлей Она не могла сказать ничего, лишь сущую глупость. Ты знал, что в мюзик-холле в Радио Сити на пульте управления светом больше четырех тысяч ручек и двести шесть прожекторов? А ты хоть понимаешь, что рокки ты не все одного роста, что это оптический обман? Наконец Джейси трезво оценил ситуацию, понял, что Дэна дело проигранное, И сдался. В последний раз, довезя ее до дома, он обнял ее на прощание и долго держал. Дэнни от этого стало еще противнее. Она не выносила, когда эмоции выставляют на показ. Это смущало ее до невозможности. Мама никогда не говорила ей нежности. И Дэна рядом с ней всегда ощущала себя неуклюжей, складехой, сплошные руки-ноги. Мама была всегда такой хладнокровной, такой отчужденной, сдержанной. Дэна никогда не видела ее плачущей. Да особо и не смеялась она, так чтобы взахлеб. Мама была очень красива. Но какая-то часть ее души всегда витала где-то вдали, не рядом с Дэной. И это пугало. В детстве Дэна залезала к маме на колени, брала в ладони ее лицо и вглядывалась в него, Она спрашивала, что с ней, и снова спрашивала, и снова. Мама смотрела на нее, улыбалась и говорила, ничего, дорогая, но Дэна знала, что-то не так. Она крепко обнимала мать. Мама смеялась и говорила, ты задушишь маму до смерти. Она и потом, когда стала постарше, пыталась обнять маму, но в семь или восемь лет бросила попытки. Обнимать ее, целовать казалось стыдным, она так и не выучилась этому мастерству, обеим от этого становилось неловко.